Голова тридцать Над головой что-то противно пищало. Мерзкий звук сверлил мозг, как строительный перфоратор. Почему-то поднять веки было очень сложно. Вокруг было очень много света. И он резал глаза. Я попыталась пошевелиться. Тяжело. С одной стороны было еще и жутко жарко. Я посмотрела сквозь ресницы. Окно. Белые жалюзи. Белые стены. Какие-то приборы с графиками, цифрами на мониторах. «Больница? Я в больнице?» Память понемногу стала возвращаться. «Отец, Тигран, направленный на меня пистолет». Я вздохнула. Грудь проколола острая игла боли. В меня выстрелил отец. Только почему я до сих пор живая? Зная его, он бы меня скорее добил, чем привез в больницу. От мыслей разболелась голова. Все тело затекло. Я попробовала пошевелить пальцами на правой руке. Работают. На ногах. Работают, а вот с левой были проблемы. Их как будто придавило чем-то. Я с трудом повернула голову. Не вскрикнула только потому, что в горле было сухо, как в пустыне, выдавила из себя всего лишь сиплый стон. И тигран сразу же проснулся. Напрягся всем огромным телом, открыл глаза. Привет, лиса. В словах я услышала облегчение. Два дня тебя жду. Шш! Я закашлялась. В глотке, как будто наждачной бумагой, все расцарапали. «Погоди!» Мужчина встал, взял стакан с водой на тумбочке и подал мне. Медленно, как самое вкусное питье на свете, я цедила воду сквозь зубы. Никогда бы не подумала, что она может принести такое облегчение. Тигран спокойно стоял рядом с койкой и ждал, пока я напьюсь. Хотя нет, совсем неспокойно. Забрав у меня уже пустой стакан, он сразу же лег ко мне обратно, оплел руками. Физически это было дискомфортно, но морально... Морально он был мне сейчас нужнее, чем вся вода на свете. Я не помнила деталей, не хотела думать о том, что все-таки случилось. Я просто наслаждалась жаром его рук, тяжестью сильного тела и его нежным поцелуем в висок. Моя лиса. Мне не хватало воздуха. Но сейчас это скорее было последствием ранения, а не близостью любимого мужчины. Тигран, что случилось? Почему я здесь? Говорить еще было сложно. Ты ничего не помнишь. Мне показалось, что в его голосе звучит жалость. Не совсем. Он прижал меня к себе покрепче, уложил мою голову на грудь так, чтобы мне было удобно. Рок отстрелял в тебя, моя лисичка. Это я помнила, но перебивать его не стала. Пусть рассказывает все. У твоего отца окончательно поехала крыша. Ты была права. Он действительно хотел использовать тебя. А когда понял, что по старому плану не получится. Изменил его. Он хотел что-то забрать у тебя? Осторожно спросила я. Ммм, небольшую фабрику в Северном. Но это мелочи. Он хотел забрать тебя. А вот это уже был его косяк. По духам билось сердце Тиграна. Ровные, мощные толчки мышцы гнали кровь по телу. И я слушала их, как самую красивую в мире музыку. Я ему нужна. Он пришел за мной. Он готов был отдать все. Пожертвовать своей репутацией ради меня. Я зажмурилась. «А что?» «С твоим отцом?» Он понимал меня с полуслова. «Ну, блять, лиса, я, наверное, должен попросить у тебя прощения». «За что?» Я даже отстранилась. Глянула на него снизу вверх непонимающе. Я застрелил его лиса. Перед моими глазами встала картина. Отец подходит к нему. Он пьян. Он пошатывается и Тигран придвигается, придерживает его. Так вот откуда он взял пистолет. Вытащил у стоящего рядом охранника. И когда отец выстрелил в меня, он убил его. Поэтому я слышала два выстрела. «Лиса, если скажешь мне уйти, я уйду. Попробую во всяком случае. Хотя бы на время, чтобы дать тебе прийти в себя. Я попробую тебя понять. О чем это он? Мне вдруг стало холодно». Даже ноги под больничным одеялом сразу же озябли. «Он хочет оставить меня? Сейчас?» «Я помню, как ты просила, чтобы я тебя отпустил». «Я отпущу. Ненадолго. Когда тебя выпишут, я могу свозить тебя на могилу к отцу, если захочешь». Он говорил, а я ничего не могла ответить. «Сейчас, когда отца не стало, мне вдруг от чего-то стало сложно. Я так мечтала, чтобы он исчез, чтобы избавиться от его преследования. А когда это случилось...» Правда, было сложно. Ублюдочнее человека нужно было бы еще поискать. И за всю жизнь я не видела от него ничего хорошего. Единственное, в чем он мне никогда не отказывал, так это в деньгах. Но я выросла не такой, как он хотел. Не желала шляться по магазинам и учиться торговать собой на радость папе. Сплошное родительское разочарование. Но вот так осознать, что ты остался совсем один на белом свете... Я не железная. Я просто очень долго и очень тщательно скрывала свои чувства. Молчание затягивалось. Тигран еще раз прижался губами к моему виску. Как мне показалось, немного дольше, чем в первый раз. Больничная койка вздрогнула, когда он поднялся. «Моя опека тебе больше не нужна, по идее. Да и толку с нее, как оказалось, нет. Все равно удерешь». Улыбка у него вышла кривоватая. «К тому же ты теперь богатая наследница. Мои люди подняли документы. Твой отец оставил тебе достаточно». «Да, представь, у него было завещание». Тигран иронично покачал головой, а у меня глаза загорели от слез. Он прощается? Правда, решил, что он мне больше не нужен? Что я из-за смерти отца вот так все забуду? Тигран поймал мой взгляд, улыбнулся еще раз и пошел к двери. Сердце пропустило удар. Нет. Нет. Если он сейчас уйдет, я умру. Я люблю его. Тигран! Широкая спина напряглась. Мужчина замер, а потом медленно развернулся. Не отпускай меня. Пожалуйста.